За их головами на тонких шеях стояли у коновязи вдоль длинного акура их плуговые четверки. Пять четверок, двадцать из возных которых предстояло впрячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Аксай. На Аксай! На Аксай пашню орать, как только снег сойдет. На Аксай!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 и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые. Лошади уже привязывались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом, ласково ржали, оборачиваясь на знакомые голоса и шаги, тянулись шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивая, лезли чуть ли не под брюхо коням. — А ну-ка, прими ногу, отступи, стой! — Стой, я башка, успеешь? — Ишь, тянется, ласкается хитрюга. — Только дулю тебе, ты у меня не один. В первые дни плелись, бывало, лошади на водопой, как полуслепые, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне. Султан-Мурат на Чабдаре, Анатай на Акторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтын-Туяке и Кубатку на Жибегжале. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке. Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был нескользкий, тем более, когда много лошадей сразу хотят напиться.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 Старики не упускали случая порассуждать на этот счет, что, мол, нет на свете более отзывчивого существа, нежели лошадь, когда она в работящих добрых руках. Ты сделал вот столько добра с кончик мизинца, а она тебе старицей отплатит. И разные истории рассказывали, какие были кони в старину.